Всегда с улыбкой, а порой со слезами его призывают к исполнению его официальных обязанностей на всем пространстве, от Ронока до Рио-Гранде. Очень занятой человек, этот Джейси Холмс. Я отлично помню его портрет, висевший на стене моего воображения в дни моего высоного детства, когда встреча с ним частенько мне угрожала. Он представлялся мне страшным стариком.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 Один стаканчик абсента, втянутого через серебряную трубочку, холодного, мотноватого, зеленоглазого, обманчивого. Кернер был дураком. Кроме того, он был художником и моим добрым другом. Если есть на свете презренные существо, так это художник в глазах автора, которого он иллюстрирует. Вы попробуйте и сами. Напишите рассказ из жизни золотоискателей Вайдахо, продайте его и полученный гонорар, а затем через полгода займите двадцать пять или десять центов и купите номер журнала, в котором этот рассказ напечатан. Перед вами иллюстрация на целую страницу. Ваш герой — ковбой черный бил. Где-то в вашем рассказе встретилось слово «лошадь». Художник сразу все понял —